Глава 10. Лоцман-рыба. После чудесного избавления от самой мучительной из всех видов смерти, смерти от жажды, матрос стал еще больше надеяться, что им удастся найти выход из отчаянного положения. И они с Юнгой решили сделать все, чтобы эта надежда осуществилась. Теперь у них был основательный запас воды – И при достаточной экономии им должно было хватить его надолго. Обеспечить бы себя теперь таким же запасом пищи, и тогда невозможно и продержится, пока какой-нибудь проходящий мимо корабль не подберет их. А какое же еще могло быть средство спасения? Раздобыть пищу значило для них выловить ее из воды. Конечно, В этом бескрайнем океанском бассейне еды было сколько угодно. Дело было только за способом ее получить. Матрос хорошо понимал, что рыб этих пугливых обитателей океана не так-то легко поймать. При тех жалких способах рыбной ловли, какие у них имелись, все усилия поймать хотя бы одну рыбку могут окончиться неудачей. Однако... Попытаться стоит, и матрос с юнгой приступили к работе с той бодрой уверенностью, с какой энергичные люди обычно берутся за трудное дело. В первую очередь надо было приготовить удочки и крючки. Случайно у них нашлось несколько булавок, и Бен смастерил изрядное количество крючков. Для лесок они рассучили на отдельные пряди канат И из них веревки нужной толщины. Из кусочков дерева подходящего размера сделали поплавки. А нагрузила, пошла та самая свинцовая пуля, с помощью которой бедняжка Вильям еще так недавно и безуспешно пытался утолить муки жажды. Кости и плавники летучей рыбы, все, что от нее осталось, послужит наживкой. Не очень, правда, заманчивая приманка, На ней не осталось и намека на мясо, но Бенна это не смущало. Он по опыту знал, что в океане много таких рыб, которые проглотят, не разбирая, хотя бы кусок тряпки. В течение дня они много раз видели рыбу плота. Но страдая от жажды больше, чем от голода, и отчаявшись утолить ее, они не думали заняться рыбной ловлей. Зато теперь они решили взяться за это дело всерьез. Дождь прошел, ветер утих, океан походил на стекло. Тучи растаяли, и на ясном небе опять ослепительно сверкало знойное солнце. Бен стоял на плоту, держа удочку, наживленную кусочком плавника летучей рыбы, и внимательно всматривался в воду. Она была так прозрачна, что на глубине в несколько саженей можно было поразглядеть бы разглядеть даже самую маленькую рыбку. Вильям стоял у противоположного края с удочкой в руках, тоже в полной боевой готовности. Долгое время их усилия оставались безрезультатными. Вода кругом словно вымерла. Ни единого живого существа. Ничего. кроме бесконечной синевы океана, прекраснейшего зрелища, угнетавшего их сейчас своим однообразием. Так простояли они сейчас, когда вдруг Юнга радостно вскрикнул. Обернувшись, матрос увидел, что к краю плота, где стоял Вильям, подплыла рыба. Она-то и вызвала радостный возглас мальчика, уже собиравшегося забросить удочку. Но его радость сразу померкла. Он заметил, что его покровитель совсем ее не разделяет. Наоборот, Бен при виде этой рыбы почему-то нахмурился. Но почему? Что ему в ней не понравилось? Рыба была очень красива. Маленькая, безукоризненной формы и прелестной расцветки. Светло-голубая, с поперечными кольцами более темного оттенка. Отчего же у Бена при взгляде на нее так вытянулось лицо? — Незачем тебе забрасывать удочку, Вильм, — сказал он. — Эта рыбка не возьмет твоей наживки. — Не она ее возьмет. — Почему? — удивленно спросил Юнга. — А потому, что у нее найдутся дела поважнее, — Ей сейчас не до того, чтобы промышлять себе на пищу. Верно, где-то здесь близко ее хозяин. Хозяин? Я что-то тебя не понимаю, Бен. Что это за рыба? Лоцман рыба. Видишь, она уходит. Возвращается к тому, кто послал ее. Да кто же мог ее послать, Бен? Понятно, кто. Акула. Ну что, говорил я тебе... «Взгляни-ка в ту сторону. Черт возьми, их целых две. Да какие крупные! Разрати меня гром, если мне когда-либо приходилось видеть этакую парочку. Ты посмотри, какие у них плавники! Словно паруса! Лоцман-рыба уходила за ними, чтобы проводить их сюда. Пускай меня повесят, если они не плывут к нам». Взглянув туда, куда указывал Бен, Вильям заметил два громадных, торчащих на несколько футов из-под воды, спинных плавника. Он сразу узнал по ним белых акул, так как ему уже не раз приходилось видеть этих океанских чудищ. Действительно, все произошло так, как говорил Бен Брас. Рыба, только что плывшая саженник в двадцати от плота, вдруг круто повернулась, и поплыла назад к акулам. А теперь она снова плыла сюда, держась на несколько футов впереди акул, словно в самом деле вела их к плоту. «Но чего у Бена такой встревоженный голос?» — подумал Юнга. «Видно, близость этих безобразных тварей таит в себе опасность». Вильям угадал. Бен действительно был встревожен. «Конечно». Находясь на борту большого судна, можно было бы без страха глядеть на подплывших акул. Но совсем другое дело – этот зыбкий помост, такой плоский, что ноги у них находились почти вровень с водой, акулы легко могли напасть на них. Матрос сам не раз был свидетелем таких случаев, и потому неудивительно, что по мере того, как акулы приближались, он испытывал Уже не тревогу, а настоящий страх. Но события развертывались так стремительно, что Брас не успел даже подумать, что предпринять в случае нападения, а Юнга — расспросить его о повадках белых акул. Едва Бен договорил последние слова, как акула, плывшая впереди, яростно хлестнула по воде своим широким, раздвоенным хвостом, и одним броском кинувшись к плоту, ударилась об него с такой силой, что он чуть было не перевернулся. Вторая акула тоже метнулась к плоту, но, взяв почему-то в сторону, вцепилась своей огромной пастью в выступ одного из брусьев плота и перекусила его, словно брус был из пробкового дерева. Мигом проглотив целиком огромный кусок, Она перевернулась в воде, собираясь ринуться в новую атаку. Браз с Вильямом побросали удочки. Матрос инстинктивно схватился за топор, Юнга — за ганшбук, и вот уже оба стояли рядом, приготовившись к новому нападению врага. Оно не замедлило повториться. Только что нападавшая акула вернулась первая, Стрелой устремилась она вперед, выскочив чуть не всем туловищем из воды, и ее отвратительная морда очутилась над самым краем плота. Еще секунда, и шаткий плот перевернулся бы или погрузился бы в воду, и тогда они достались бы акулам Но Бенбрас и его юный товарищ вовсе не собирались расстаться с жизнью, не попытавшись. нанести хотя бы один удар, защищая себя. И матрос действительно нанес его, до да такой, что мгновенно избавился от своего противника. Для большей устойчивости обхватив одной рукой весло, служившее мачтой, другой он поднял топор и, что было силы, хватил им по гнусной образине. Удар, направленный меткой и сильной рукой, пришелся по морде акулы, как раз между ноздрями. Удачнее место для удара нельзя было и выбрать. Нос у акулы – один из самых важных жизненных центров. Как не велика акула, как не сильна, но один удар ганшпуга или простой дубины между ноздрями, нанесенный сильной и уверенной рукой, и уже никогда больше хищнику не преследовать свою добычу. Так и случилось. Довольно было такого удара, какой отвесил ей браз чтобы страшная тварь мгновенно перевернулась брюхом вверх. А раза два еще взмахнула она своим огромным хвостом. Под телу ее прошла сильная судорога. И вот она уже поплыла по воде, недвижимая, как бревно. Вильяму меньше посчастливилось со своим противником. хотя ему все-таки удалось отогнать его. Только чудище, ощерив свою огромную пасть, всунулось головой на плот, как Хьюнга, замахнувшись, угодил ей ганшпугом прямо между челюстями. Акула вцепилась ганшпуг тройным рядом своих страшных зубов и, выбив его одним движением головы из рук Вильяма, понеслась прочь, дробя его зубами и глотая кусок за куском. словно это были хлеб или мясо. Через несколько минут от ганшпуга осталось только несколько плавающих по воде обломков. Но куда большим удовольствием было видеть, как акула, превратившая ганшпуг в фарш, исчезла под водой и больше не показывалась. Вильям и Брас удивились этому исчезновению. Удовлетворила ли она свой ненасытный аппетит деревянным лакомством или же испугалась при виде усисти, постигшей ее спутницу, гораздо более крупную, чем она сама, так и осталось для них неразрешенным. Да это и мало их интересовало. Важно было одно. Они избавились от ужасного хищника. А решив, что акула убралась от них навсегда, и, глядя на вторую, перевернувшуюся белым брюхом кверху, Они не смогли сдержать своей радости, и над океаном раздался громкий, ликующий клич Победы. Глава одиннадцатая. Скудный обед. Убитая топором акула все еще шевелила плавниками, словно продолжая плыть. Человеку, незнакомому с особенностями этих океанских чудищ, могло показаться... что она еще жива и в самом деле собирается уплыть. Но Бен знал, что это не так. Много он брал их на крюк приманкой, помогая потом вытаскивать на борт по сходням и рубить на куски. Бывалый матрос, много раз пересекавший Атлантику, он хорошо изучил повадки этих прожорливых тварей. Так что на этот счет... смело мог бы поспорить с любым кабинетным ученым-естествоиспытателем, никогда не видавшим акулу в ее естественной стихии. Брасу не раз приходилось наблюдать, как эту тварь втаскивали набор с проглоченным ею огромным стальным крюком, а потом, с брюха и вынув внутренности, снова выбрасывали обратно в воду, и животное не только шевелило плавниками, но даже отплывала на порядочное расстояние от корабля. Более того, он видел однажды, как акулу разрезали надвое и отсекли ей голову. И все-таки обе части туловища долго еще обнаруживали признаки жизни. Говорят о живучести кошки или угря. Да акула перенесет смертельных мучений куда больше, чем 20 кошек вместе взятых. И все-таки будет еще некоторое время жить. — А здорово я ее трахнул! — произнес торжествуя матрос при виде плывущей вверх брюхом акулы. Угодил ей в самую середку морды. — Теперь не станет к нам приставать. — А где же твоя? — Вон она куда убралась, — ответил Юнга, показывая в сторону, куда исчезла меньшая акула. — вырвало у меня из рук ганшпук. и изломала его в куски. Видишь, там на воде плывет несколько обломков. Это все, что осталось от нашего ганшпуга. Так рвануло, что я выпустил его из рук. Едва на ногах удержался. Еще дешево отделался. Удивительно, как она тебя с плота не стащила вместе с твоим ганшпугом. Хорошо, что ты вовремя его бросил. Думаю, теперь она больше не сунет к нам носа после такого угощения. Моя-то, пожалуй, уже не очухается. Черт возьми, и о чем-то я думаю. Ведь моя акула может пойти ко дну. Ну уж нет. Скорее, Вильм, давай мне сезень. Надо привязать эту рыбину. А то как бы она в самом деле не затонула. Да, вздумали ловить рыбу удочкой. Много бы мы наловили. Давай-ка привяжем акулу. И тогда рыбьего мяса хватит нам на весь Великий пост. Стань-ка на тот край плота, а то как бы я не перетянул и не бултыхнулся в воду. Так, так. Последние указания матрос сделал, успев уже завязать петлю на конце, протянутой ему вильямом веревки. Миг, и петля в воде Вот он уже подвел ее к пасти хищника. И петля уже на морде Еще миг, и она затянута. Теперь другой конец привязать к масти. И дело готово. И ей уже не утонуть. А чтобы акула не вздумала воскреснуть, Бен, перегнувшись через край плота, нанес топором ряд сильных ударов по голове, отчего ее верхняя челюсть стала похожей на колоду для рубки говядины в мясной. Теперь этой твари уже не ожить. «Ну, Вильм», — сказал Бен, — «вот у нас рыбы в избытке. Досы-то наедимся. Потерпи немного. Я вырежу тебе такой кусочек, что ты пальчики оближешь. Из самого нежного места у акулы, возле хвоста. возьми за веревку, да подтяни ко мне эту тушу поближе». чтобы я смог достать до нее. Юнга исполнил его приказание, а Бен, присев на корточки у самого края плота и взявшись за хвостовой плавник, живо отмахнул ножом такой кусок, что даже таким голодным, как они, его должно было хватить с избытком. Излишне, конечно, говорить, что мясо акулы, как и летучую рыбу, они ели сырым, ничуть не пострадав от этого. Сколько племен, живущих на островах Южного моря, и вовсе не таких уж диких, едят мясо белой и синей акулы сырым, не считая нужным его варить. Ни матрос, ни юнга тоже не видели в этом необходимости. Но даже если бы у них и была возможность развести огонь, они все равно бы не стали возиться со стрипней. Слишком уж они были голодны. И поэтому матросы Юнга без всяких церемоний пообедали сырым мясом акулы. Наевшись досыта и еще раз утолив жажду из самодельного бака, наши скитальцы почувствовали не только прилив новых сил, но и радостную веру в будущее. Воспрянув духом, они принялись обсуждать, что бы еще такое сделать, что предпринять, как спастись от смерти. Да, опасность по-прежнему угрожала им. Если поднимется шторм или хотя бы свежий ветер, они не только лишатся всех своих запасов воды и пищи, но и сам плод разлетится в дребезги или погибнет во вспененных океанских волнах. Счастье еще, что они находились в той части океана, где неделями подряд царит полное затишье. Где-нибудь в высоких широтах на юге или на севере. Их плод продержался бы недолго. При первой же буре ему бы не сдоборовать. Умудренный опытом матрос хорошо это знал. Его беспокоило другое. Гораздо чаще в этих местах кораблям украшает противоположная опасность – штили. Недаром эти широты Атлантического океана, ранние испанские мореплаватели – прозвали «лошадиные широты». Дело в том, что в те времена из Европы в Новый Свет перевозили лошадей, и так как на кораблях, попадавших надолго в стиль, не хватало пресной воды, то лошади гибли в огромном количестве, их трупы выбрасывались за борт. Гораздо более поэтичным и красивым именем те же испанцы прозвали другую зону Атлантического океана, за особенно тихий, ласково веющий здесь ветерок. Море прекрасных дам. И так как Бен Брасс знал, что штормы в лошадиных широтах явление очень редкое, он был твердо уверен, что в конце концов они непременно спасутся, и поэтому не сидел и минуты без дела. Глава 12 Пластают акулу. При умелом хранении и экономном расходовании так удивительно доставшихся им запасов воды и мяса акулы их могло хватить надолго. За сохранность воды они не беспокоились. Чтобы ее сберечь, было сделано все, что можно. Разве еще только следовало накрыть брезентовый бак сверху куском сложенной в несколько раз парусиной и тем предохранить его от солнечных лучей. Другое дело – мясо акулы. Если не принять никаких мер, оно быстро протухнет и станет негодным в пищу, и тогда, даже умирая от голода, они не смогут к нему притронуться. Значит, надо что-то придумать. Посоветовавшись между собой, матрос и юнга остановились на самом простом и легком способе в условиях той знойной жары, какая царит в этих широтах. Они решили провялить мясо акулы, как вялит всякую другую рыбу. Для этого требуется только разрезать его на тонкие пласты и развесить на веревках между мачтами-веслами, остальное докончит солнце, ветер и воздух. В таком виде оно сможет сохраняться неделями, а то и месяцами. Друзья, тут же принялись за дело. Вильям снова подтянул огромную тушу акулы поближе к плоту, а Бен, раскрыв свой матросский складной нож, стал резать мясо на широкие, тонкие до прозрачности пласты. Обрезав самые лакомые кусочки около хвоста, Бен велел Юнге подтянуть к нему акулу поближе и приготовился уже пластать остальную часть, как вдруг Громко рассмеялся. Вильям обрадовался, увидев веселое лицо друга. В последнее время это так редко случалось. «В чем дело, Бен?» Улыбаясь, спросил он. В ответ матрос, обняв его рукой за шею, заставил пригнуться к самой воде. «Погляди в воду и скажи, что ты там видишь?» «Где?» — спросил Гюнга, не понимая, куда смотреть. «Неужто ты не видишь этой диковинки на акульем брюхе?» «Вижу, вижу!» — закричал Вильям, только сейчас разглядевший эту диковинку. «Маленькая рыбка, да? Она шевелит головой, прижавшись к акуле. Впрочем, маленькой она кажется только рядом с акулой. На самом деле она, наверное, не меньше футов в длину. Но что она делает в этом странном положении?» Что делает? Сосет акулу. Сосет акулу? Ты серьезно это говоришь, Бен? А то как же? Она присосалась к ней так же прочно, как ракушка к медной обшивке корабля. И не отстанет, пока я ее не стащу. Что я сейчас и сделаю? Дай-ка поскорее веревку. Мальчик протянул веревку и с любопытством стал следить за действиями друга. Матрос, сделав такую же петлю, как ранее для акулы, быстро закинул ее в воду и лобко обхватил ею туловище рыбы, казалось, крепко-накрепко присосавшись к акуле. Впрочем, это не только казалось. Рыба и в самом деле так прочно прикрепилась к брюху акулы, что Бенбрас при всей его силе с трудом ее оторвал. Резко дернув веревку, Ему все-таки удалось оторвать паразит рыбу и втащить ее, живую, на плод, где она заметалась из стороны в сторону. «Эге, голубушка, ты хоть и ленивая, сама плавать не любишь, а если захочешь удрать, только тебя и видели», — сказал Бен, и, чтобы этого не случилось, пригвоздил рыбу ножом к плоту. «Что это за рыба, Бен?» Спросил Вильям, с интересом рассматривая так странно выглядевшее и не менее странно попавшее к ним существо. «Прилипала», — кратко ответил матрос. «Прилипала? Никогда такое не слыхал. Почему она так называется?» «Потому что прилипает». «К чему?» «К к Ты разве не видел, как она прилипла к кульям ульям соскам?» «А? Ха-ха-ха!» «Нет, Бен». «Это неправда, ты просто шутишь», сказал Вильям, заинтригованный словами друга. «Ладно уж, не стану тебя дурачить «Она и в самом деле прилипает к акулам, и почему-то только к белым. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы она пристала к другой какой-нибудь акуле. А ведь их много, и все разные. А то, что она будет сосать ее и этим питаться...» в раке, хотя люди так говорят и даже называют ее сосун-рыба. Но если тебе так скажут, не верь. Я-то уж видел, что точно так же она присасывается и к медному днищу судна или к подводной скале. А что она может высосать из меди или из камня? Как, по-твоему, может она себе добыть из них пропитание? Конечно, нет, То, то и есть. Значит, она их не сосет. Я не раз спарывал брюхо такой рыбе, чтобы посмотреть, чем она питается. И видел только всяких мелких водяных гадов. Их в океане тьма тьмущая, и при том самых различных. Вот давай эту разрежем. Увидишь, у нее в брюхе то же самое. А тогда зачем же она присасывается к акуле или к кораблю? Мне говорили, зачем. И мне кажется, что это больше похоже на правду, чем чепуха, будто рыба присасывается к акуле или к медной обшивке корабля, чтобы их сосать. На военном фрегате, где я прослужил два года, был один ученый-доктор. Здорово он разбирался во всяких мудреных делах. Так вот, он говорил, что прилипала очень плохо плавает. И это правильно. Откуда ей хорошо плавать, если у нее такие маленькие плавники? И будто поэтому она и присасывается к акулам или к кораблям, чтобы ей не приходилось много плавать, и легче было перебираться с места на место. А к скале будто она пристает, чтобы отдохнуть. Вздумается ей, она от нее отцепится, поохотится за добычей и опять вернется или к другому, чему пристанет. А что это у нее за странная штука на голове? Это благодаря ей она присасывается? Правильно, Вильм. С помощью этого щитка она и присасывается. И заметь, малыш, если захочешь снять ее, потянув вверх или назад, ты ни за что не оторвешь, сколько ни старайся. Даже я не мог бы этого сделать. Чтобы сорвать с места... «Надо двинуть рыбу немножко вперед, как я сейчас сделал, или оторвать по кускам, иначе ее не снимешь. Однако мы с тобой заболтались. Давай-ка примемся опять за дело, а после, как опять проголодаемся, полакомимся прилипалой. Вкуснее еды во всем свете не сыщешь. Я ее не раз съедал, когда бывал на островах южных морей. Местные жители... ловит ее удочкой. Только тамошняя прилипала, не этой, она фута футы три длиной, а то и побольше. Заключил матрос и принялся опять резать мясо акулы на широкие тонкие пласты.